Долстяк в молниеносном темпе, задыхаясь и потея, вернулся на место. Мазур нехорошо покосился на него, дневальный тихонько отполз подальше, остальные даже не смотрели на них, равнодушно лёжа, уставившись в потолок, и эта их тупая покорность коров на пастбище мазуру не нравилась сильнее всего. Впрочем, при проверке жёсткой обработки бывало всякое. Он по-прежнему цеплялся за эту версию, потому что, отказавшись от нее, пришлось бы строить вовсе уж жуткие допущения, абсолютно нечеловеческие. А этих допущений он подсознательно боялся, и вовсе не из-за себя. Самое скверное, что здесь была Ольга. «Окажись, он один! Уверься он, что, имея дело вовсе не с родной спецслужбой», Давно бы уже впереди его всё разбегалось, а позади всё пылало и рыдало. Итак, проверка. Но за что тут дают медали и за что мигом начисляют штрафные очки, за какое именно поведение? Иначе, как методом проб и ошибок не вычислишь пять ударов кнутом. В принципе, штука не страшная. Тесно прижавшись Ольга прошептала ему на ухо: "Что за бредятина? Посмотри у них глаза какие. Так твои проверки и выглядят? Сиди пока и не рыпайся". Ещё более тихим шёпотом ответил Мазур: "Информации мало, малыш. Рукам неудобно. Это они давят на психику для начала. Подожди, ещё подёргаемся. Курить хочешь?" «Ага. Ни его, ни Ольгу не обыскивали, и в кармане тренировочных шароваров у Мазура лежала почти полная пачка опала и почти полная одноразовая зажигалка. Он легко вытащил и то, и другое с коваными руками. Потом пришлось труднее, но он все же довольно быстро вытащил сигарету, сунул в рот Ольги, наклонившись к его рукам, косясь через плечо, щелкнул зажигалкой». Сам подобрал губами снар, вытряхнутую из пачки сигарету, прикурил от Ольгины. После нескольких затяжек жизнь показалась веселее. Парочка в адидасовских костюмах и белобрысы в джинсах, видимо, оказались некурящими, не проявили никакого интереса, зато толстяк уставился малящим взглядом. Мазур был на него зол за неприкрытый стук к караульному и потому притворился, будто ничего не замечает. Потом ему вдруг пришло в голову, что таким поведением он уподобляется нежданным сокамерникам, и он, захватив пальцами ноги сигарету, кинул ее толстому, потом придвинул зажигалку. Толстый с наслаждением принялся смаковать дымок. Мазур тем временем оглядывал остальных. Самым спокойным казался белобрысый мужик в рваных джинсах. Пройдя к нему по нарам, Мазур опустился на колени и прошептал в ухо. «Что тут за дела?» «Хреновые дела, браток», — ответил тот, инстинктивно оглянувшись на Дневального. «А конкретно? Что за зиндан?» «Чего?» «Что за тюрьма?» «А кто ее поймет?» «Давно тут». «Неделю. Эти уже здесь сидели». «Ну и что хотят?» «Не пойму. Ничего они не хотят. Сидим тут, как жопа в гостях». Поехал шишковать, называется. Кто тебя взял? Военные с вертолётом. Так-то-ки ничего и не требуют. Белобрысы молчим отнул головой. На шутку не похоже. Какие там шутки, прошептал белобрысы. Ты держись поосторожнее, иначе и впрямь обрерёшь штрафных. Ничего я не знаю, браток, и ничего не пойму. Мазур направился к Толстику, но тот так испуганно и шустро шарахнулся, что Мазур, мысленно махнув на него рукой, подсел к парню в Адидасе. «Здорово!» Тот косился то на дверь, то на черноволосую женщину. Как писали в старинных романах, лицо его выражало немалое внутреннее борение. В конце концов он все же решился кивнуть. «Что тут за дела?» — прошептал Мазур. «Представления не имею. Выбрались с женой посмотреть тайгу, а тут вертолет...» «Скид?» «Давно сидите?» «Дня десять». «Что хотят?» «Не пойму. В первый день вы спрашивали, кто и откуда, потом как отрезало. Ничего больше не спрашивают. Сидим тут». Голос у него ясно дрогнул. «Не дергайтесь, будет совсем плохо, понятно?» «Что бы ни было, не дергайтесь». «А что бывает?» «Все». — прошептал собеседник. — Замечаний бойтесь, они же всерьез. — И соглашайтесь потом. — На что? — Соглашайтесь, обязательно, сами увидите. — На что соглашаться? Парень оглядел стены, потолок, показал себе на раскрытый рот, на уши. — Что микрофоны? — подумал Мазур. — Вообще-то он тут давно сидит, ему виднее. — Вы кто? — прошептал Мазур. Врач из Иркутска поехал жене тайгу показать по дурости, показал вот. Мазур оглянулся на его жену, застывшая трагической маской вместо лица. Вообще-то, если придерживаться первоначальной версии, этот врач может и казаться кем угодно. Так на что же всё-таки соглашаться? На что предложат? Не получалось разговора. Маасур вернулся назад, переступив через толстяка, сел на корточки рядом с Ольгой и крепко призадумался. Во времена Оны один из инструкторов, учивший премудростям, о каких нормальный человек так и не узнает за всю жизнь, любил цитировать Монтень: "Храбрости, как и другим добродетелям, положен известен предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку". Год вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего его границы, а установить их с точностью действительно нелегко к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Говоря проще, убивать и вообще вступать в драку следует только тогда, когда это действительно необходимо. Теоремочка проще пареной репы. Трудность тут в осуществлении её на практике. поди вычисли, когда возникает настоящая необходимость, но ведь нет другого выхода. Предположим, они не врут. Предположим, и в самом деле сидя здесь давненько, за всё это время получив лишь некое загадочное предложение, на которое следует немедленно соглашаться, ждать этого предложения самому Душа вещует, что за время ожидания сделаешь не один шаг к превращению в забитое и запущенное животное. Вот они сидят, примеры. Может, актеры, а может и живые примеры. Положительно не разберешься без акций. Самое скверное, что забрали обувь. Пройти обутум у километров сто по тайге сейчас в теплую пору без дождя не столь уж трудное предприятие, даже с Ольгой. В особенности, есть ли будет оружие. Он решился, пошептал на ухо Ольге, подставил скованные запястья. Во рту у неё чуть не пересохло от волнения. Скользнувший по рукам мазура язык был влажным, слюны попало изрядно. Стандартные наручники, защёлкнутые не особенно тесно. Отвернувшись, От недоумённо таращившихся на них соседей по нарам Мазур медленно, сосредоточенно, невероятно старательно стал проделывать с суставами все нужные манипуляции. Его очень хорошо этому учили в своё время, и всё получилось автоматически. Одна за другой нижние запястья кости выходили из суставов в строго определённой последовательности. Мазур тренированно гасил лёгкую боль, Ещё несколько минут, и он, стряхнув наручники, быстро поставил Кости на место. Отнюдь не все старинные японские придумки из арсенала ниндзя не киношных, а реальных, бесполезны в нашей родной действительности. Умение быстро освобождаться от всевозможных наручников, пут и хитрых узлов пригодится под любыми широтами. Он вынул из-за спины освобождённые руки. Жаль, что не удастся освободить Ольгу. В камере нет ни единого предмета годного на роль отмычки. Ольга смотрела на него восхищённо, остальные с ужасом. Начнёт кто орать убью, тихонько сквозь зубы сказал Мазур, обращаясь главным образом к толстному дневвальному.